Глава 24. Россия в Первой мировой войне. Страницы 426-447. Параграф 1. Начало войны. Вступление России в войну. 15-28 июня 1914 года в городе Сараеве Г. Принципом Членом организации «Молодая Босния» был убит наследник австро-венгерского престола эрк-герцог Франц Фердинанд. Выстрел в Сараеве для немецких милитаристов, которые хотели начать войну до того, как будет реализована большая программа усиления русской армии, явился поводом для форсирования Первой мировой войны. Подстрекаемое Берлином австро-венгерское правительство предъявила сербии ультиматум оскорблявший ее национальное достоинство и посягавший на ее суверенитет австро сербский конфликт поставил русское правительство в трудное положение с одной стороны отказ в поддержке сербии подорвал бы престиж царизма на балканах а с другой выступление в ее защиту неминуемо привело бы к европейской войне Но этого правящие круги России пытались избежать, опасаясь обострения внутриполитической обстановки. Сазонов выдвинул проект демарша трех держав – Англии, Франции и России в Вене, но союзники отклонили это предложение. Австрийский ультиматум Сербии совпал по времени с забастовками питерских рабочих, сопровождавшимися массовыми демонстрациями и вооруженными схватками с полицией, что усиливало страх перед войной. В это время в Россию прибыл французский президент Пуанкаре, который в беседах с царем и его министрами настойчиво советовал быть твердыми и не отступать перед угрозами Австро-Венгрии и Германии. 11-24 июля на экстренном заседании Совета министров Сазонов заявил, что Россия не должна оставлять Сербию в беде, что непрерывные уступки России истолковываются германией как военная неподготовленность и слабость и не только не сдерживают дальнейших германских домогательств, а наоборот делают их все настойчивее. Совет министров присоединился к мнению Сазонова о необходимости достойного и решительного выступления в защиту Сербии, но вместе с тем постановил приложить все усилия для мирного улаживания австро-сербского конфликта. Даже открытие Австро-Венгрии в июле военных действий против Сербии Совет министров не признал, за казус Белли и предложил продолжать дипломатические акции, чтобы избежать всеобщей войны. Николаю II Сазонов заявил, что тот готовит себе смертный приговор, ибо Россия никогда не простит ему тех унижений, которые неизбежны, если он будет пытаться любой ценой предотвратить войну. После долгих колебаний царь назначил верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича, и 18-31 июля была объявлена общая мобилизация в России. Германия в тот же день потребовала отменить мобилизацию, и после того, как царское правительство отказалось выполнить это требование, 19 июля, 1 августа объявила войну России. 21 июля 3 августа Германия вступила в войну с Францией. На следующий день в связи с нарушением немцами нейтралитета Бельгии английское правительство объявило о состоянии войны с Германией. Война сразу приобрела общеевропейский характер, а вскоре стала мировой. В нее было вовлечено 38 государств с населением свыше 1 миллиарда человек или трех четвертей населения земного шара. Со вступлением России в войну лозунгами либеральной буржуазии стали «Все для войны, все для победы». Она с энтузиазмом подхватила призывы царского манифеста о забвении внутренних расприй и о единении царя с его народом. На заседании Государственной Думы 26 июля лидеры всех буржуазно-помещичьих фракций выступили с обращением сплотиться вокруг своего державного вождя, ведущего Россию в священный бой с врагом славянства, отложив внутренние споры с правительством. Страница 427. П.Н. Милюков, формулируя цели русской буржуазии в этой войне, заявил, Только в результате войны должно наступить окончательное разрешение нашей вековой национальной задачи свободного выхода к морю. При этом Милюков сослался не на старую славянофильскую мистическую идеологию, а на громадный факт быстрого экономического развития русского юга, не могущего более оставаться без свободного выхода к морю. Он заверил правительство что во имя этой задачи кадетская партия отказывается на время войны от оппозиции. Вслед за тем он обратился с увещеванием к левым партиям не выставлять на первый план жгучие вопросы нашей внутренней жизни, так как это может умолить высокий духовный подъем народа. В начале войны возникли Всероссийские союзы, земский и городской, поставившие свои задачи привлечь широкие, Общественные слои к совместным с правительством мероприятиям по обороне государства. Царская бюрократия отнеслась с недоверием к этим организациям. Они были разрешены лишь на время войны, а круг их деятельности был ограничен помощью больным и раненым воинам. Рабочий класс и большевистские организации в начале войны. С началом войны партия большевиков подверглась суровым испытаниям. Неперекращающиеся аресты вырывали из ее рядов лучших борцов. Находившийся за границей Ленин 8 августа 1914 года был арестован австрийскими властями по нелепому обвинению в шпионаже в пользу царского правительства. С большим трудом ему удалось избежать тюрьмы и переехать в Швейцарию. В России почти все члены ЦК и Русского бюро РСДРП томились в тюрьмах или находились в ссылке были закрыты почти все легальные рабочие организации и большевистские печатные органы, в том числе «Путь правды». Но партия большевиков не свернула своего революционно-интернационалистского знамени Уже в день объявления войны Петербургский комитет РСДРП распространил на предприятиях столицы листовку, разъяснявшую, что выход из войны один – революция, что первая очередная задача общая для пролетариата как России, так и Германии и Австрии – снести остатки феодализма и крепостничества, разметать все монархические осколки, освободить свои страны от политического гнета и ввести демократическую республику обязанность сознательных рабочих внести революционную пропаганду в широкие массы и войска, всеми силами укреплять партийную организацию, запасать оружие, чтобы пролетарская армия была готова в момент окончательного расчета самодержавным режимом. Только за первые три дня войны большевики издали не менее 14 антивоенных листовок общим тиражом свыше 64 тысяч экземпляров. 19-21 июля в связи с призывом в армию запасных произошли забастовки на 26 предприятиях Петрограда с общим числом рабочих более 27 тысяч человек. Забастовки сопровождались митингами и демонстрациями. Волна антивоенных выступлений прокатилась по всем промышленным районам страны. По официальным, явно заниженным данным, антивоенные выступления произошли в 17 губерниях, в ряде случаев они вылились в вооруженные столкновения с полицией, ни в одной стране не было такого сильного движения против войны, как в России. Большую революционную работу проводила большевистская фракция 4 Государственной Думы. Депутаты-большевики совершали поездки по стране, выступали на конспиративных собраниях, способствовали восстановлению разгромленных партийных организаций. На экстренном заседании Думы 26 июля социал-демократы выступили с декларацией, в которой решительно осудили войну и всю ответственность за нее возлагали на правящие классы воюющих государств. Страница 428-я. Надежду за прекращение войны они связывали с международной солидарностью пролетариата. Депутаты-большевики отказались голосовать за военные кредиты и знак протеста покинули зал заседаний Думы. Для обсуждения написанного Лениным манифеста ЦК РСДРП... «Война и российская социал-демократия» и выработки плана действий против империалистической войны в первых числах ноября 1914 года было созвано совещание большевистской фракции Государственной Думы с участием представителей местных партийных организаций. Полиция ворвалась в помещение, где происходило совещание – Депутаты подверглись обыску и на следующий день, несмотря на свою депутатскую неприкосновенность, были арестованы по обвинению в государственные изменения. Суд приговорил их к ссылке на вечное поселение в Сибирь. Суд над большевистской фракцией Думы сыграл огромную роль в революционизировании рабочего класса не только России, но и других стран. Ленинский лозунг «Необходимости революционной войны пролетариев всех стран против буржуазии всех стран» сплочение рабочих не с шовинистической буржуазией своей страны, а с рабочими всех стран, превращение современной империалистической войны в гражданскую войну, включенный в обвинительный акт благодаря открытому процессу, прозвучал во всем мире как призыв к интернациональной пролетарской солидарности и социалистической революции. Из уцеливших в годы войны легальных рабочих организаций наиболее массовыми были больничные кассы на предприятиях. Через них большевики создавали опорные пункты для подпольной работы на заводах. В больничных кассах вели работу А. А. Андреев, М. И. Калинин, В. В. Куйбышев, Н. М. Шигерник. В феврале 1915 года рабочая группа Главного страхового совета возобновила издание легального журнала Вопросы страхования. Во время войны этот журнал был единственным легальным органом большевистской печати в Петрограде.